Глава 55. В атриуме отеля Настя пробиралась через толпу вопящих и паникующих людей, рвущихся к выходу из здания. Стена рядом с несколькими входами в лифты была полностью охвачена огнём. Его языки поднимались к стеклянной крыше атриума, пожирая обшивку стен и декоративные украшения. Из боковых дверей, ведущих на служебной лестнице, толкаясь, ругаясь, поскальзываясь на мокром полу, высыпало все больше гостей вечеринки. Они неслись через задымленный атриум и выбегали на улицу через распахнутые двери отеля. Вскоре Настя тоже оказалась на площади перед зданием. Среди десятков других мокрых и перепуганных людей... Стеклянные башни отеля Tower Palace были ярко освещены огнями, перед главным входом уже стояло несколько пожарных машин. На верхних этажах пылыхал огонь, его языки виднелись в некоторых открытых окнах. Над хрустальным дворцом поднималось сразу несколько столбов смрадного чёрного дыма, сливающихся с тёмным небом. Настя быстро осмотрелась по сторонам. Она увидела свою мать, брата Алексея, Людмилу и Катю Корниловых. Затем ей на глаза попались Дмитрий Масленников, семейство Волковых в полном составе, Николай Загвоздин. Слава Богу, они не пострадали. Но были и раненые, и даже погибшие. Настя своими глазами видела, как несколько человек буквально смело огнем в момент взрыва. В их числе были и Зольда, и Ирма Бежецкие, и еще кое-кто. Мима Насте принеслось несколько пожарных в полном боевом обмундировании. Вокруг творилось нечто поистине ужасное. Люди надрывно кашляли, многим оказывали медицинскую помощь, трещали рации, кто-то кричал, кто-то требовал осмотреть все этажи отеля в поисках тех, кто мог там остаться. На носилках выносили тела, некоторые уже были упакованы в чёрные пластиковые мешки. Настя уже ничего не соображала. А отель пылал, а вместе с ним сгорали и последние надежды спасти компанию «Тауэр» от разорения. Несколько минут спустя ужасный пожар в новом отеле «Тауэр Палас», начавшийся прямо во время официальной презентации, стал новостью номер один на всех информационных порталах. Кадры с пылающим зданием, окутанным чёрным дымом, демонстрировались во всех телевизионных новостях, об инциденте говорили на радио, писали во всех соцсетях. По предварительным подсчётам погибло около двух десятков человек, многие получили ожоги различной степени тяжести, другие отравились угарным газом и тоже были госпитализированы. Жители особняка Бежетских вернулись домой далеко за полночь и теперь сидели в гостиной перед включённым телевизором. Все были потрясены и напуганы случившимся. "Поверить не могу", в который раз произнесла Анна. "Это же настоящий террористический акт. Кто ты пытался убить всех нас? Всех, кто был на той вечеринке?" А появление Ирмы, воскликнула Людмила. Я едва сознание не потеряла, когда увидела её в банкетном зале. И Зойда, все эти разоблачения, что ещё она от нас скрывала? В гостиной также сидели Катя, Руслан, Николай Загвоздин и Дмитрий Масленников. Они хранили молчание, как и Настя, полностью погружённая в свои мысли. Погибли люди. Настя не сомневалась, что взрыв и пожар произошли вовсе не случайно. Слишком хорошо и гладко всё шло в Тауре. Они уже и думать забыли о неизвестном злоумышленнике, который всеми силами старался разорить компанию. Они потеряли бдительность. И теперь у него всё получилось. Настя ещё не представляла всех масштабов нанесённого пожаром урона, но точно знала, что теперь компанию Тауэр ждёт крах и банкротство. Если только она снова что-нибудь не придумает, но сейчас она была просто не в состоянии рационально мыслить. Господи, какая трагедия, снова убитым голосом произнесла Людмила. Над нашей семьёй просто висит какой-то злой рок. А мы ещё хотели на вечеринке объявить одну новость, подала голос Катя. Прилюдно, чтобы все узнали. Но теперь это, наверное, будет не очень уместно. Какая новость, милая? обратилась к ней Анна. О том, что мы решили пожениться, сказал Руслан Волков. Я недавно сделал Кате предложение. И я его приняла, закончила за него Катя. Мы уже и заявление в ЗАГС подали. Кто же знал, что может случиться такое? Людмила ошеломлённо уставилась на дочь, а Дмитрий невесело усмехнулся. «Поздравляю, ребята», — сдержанно сказал он. «А Ивану и Софии вы уже об этом сообщили?» «Да», — кивнул Руслан, — «сегодня утром. Сначала у них был такой же шок, как и у вас сейчас, но затем они смирились». «О, у нас вовсе не шок», — спохватилась Людмила. «Просто я очень сильно удивлена, вот и все. Вы не считаете, что вам еще слишком рано заводить семью?» «Нет». Улыбнулась в ответ Катя. Вот детей заводить мы пока не планируем. Сначала нужно встать на ноги, а стать полноценной семьёй никогда не рано. Когда первый шок прошёл, все начали поздравлять будущих молодожёнов. Настя тоже обняла Катю, а затем и Руслана. И в тот момент, когда она смотрела на эту счастливую парочку, в её голове вдруг созрел план. Теперь она знала, что может спасти её компанию. от разорения.